Жил на краю деревни старый Бабыль. Была у Бабыля своя хата и собака. Ходил он по миру, собирал куски хлеба, так и кормился. Никогда Бабыль не расставался с своей собакой, и была у неё ласковая кличка «Дружок». Пойдёт Бабыль по деревне, стучит под окнами, а дружок стоит рядом, хвостом виляет, словно ждёт свою подачку. Скажут бобылю люди, «Ты бы бросил Бабыль свою собаку, самому ведь кормиться нечем». Взглянет Бабыль своими грустными глазами, взглянет, ничего не скажет, кликнет своего дружка, отойдет от окна и не возьмет краюшку хлеба. Угрюмый был Бабыль редко с кем разговаривал. Настанет зима, подует сердитое вьюга, заметет поземка, надует большие сугробы. Ходит бобыль по сугробам, упирается палкой, пробирается от двора к двору, и дружок тут бежит рядом. Прижимается он к бобылю, заглядывает ласково ему в лицо и словно хочет вымолвить «Никому мы с тобою не нужны, никто нас не пригреет, одни мы с тобою». Взглянет Бабыль на собаку, взглянет и словно разгадает ее думы и тихо-тихо скажет «Во что это, дружок, меня, старика, не покинь». Шагает бобыль с собакой, доплетется до своей хаты, хата старая, нетоплена. Посмотрит он по запечке, посмотрит, по углам пошарит, а дров не полена Глянет бобыль на дружка, а тот стоит, дожидается, что скажет хозяин. Скажет бобыль снежной лаской. Запрягу я, дружок, тебя в салазке. Поедем мы с тобой к лесу, наберем там мы сучьев и палок, привезем хату, затопим, будем греться с тобой у лежанки. Запряжёт бобыль дружка в салазке, привезёт сучьев и палок, затопит лежанку, обнимет дружка, приголубит, задумается бобыль у лежанки, начнёт вспоминать прожитое. Расскажет старик дружку о своей жизни, расскажет о ней грустную сказку, да скажет и с болью молвит. «Ничего ты, дружок, не ответишь, не вымолвишь слово, но глаза твои серые». умные знаю, знаю, ты все понимаешь. Устала плакать вьюга, реже стали метели, зазвенела копель с крыши, тают снега, убывают. Видит бобыль, зима сходит, видит и с дружком беседует. Заживем мы, дружок, с весною. Заиграло красное солнышко, побежали ручьи-колокольчики, смотрит бобыль за окошка, под окном уж земля зачернела. Набухли на деревьях почки, так и пахнут весною. Только годы бабыля обманули. Только слякоть весенняя старика подловила. Стали ноги его подкашиваться, кашель грудь задавил, поясница болит, ломит, и глаза уж совсем помутнели. Ставил снег, обсушилась земля, под окошком ветла распустилась. Только реже старик выходил из хаты. Лежит он на палатях, слезть не может. Слезет бобыль через силу, слезет, закашляется, загрустит, дружку скажет. Рано, дружок, мы с тобою тогда загадали. Скоро уж видно смерть моя, только помирать, оставлять тебя неохота. Заболел бобыль. Не встает, не слезает, а дружок от палати не отходит. Чует старик, смерть приходит, чует, дружка обнимает, обнимает, сам горько плачет. «На кого я, дружок, тебя покину? Люди нам все чужие. Жили мы с тобой, всю жизнь прожили, а смерть нас разлучает. Прощай, дружок мой милый, чую, что смерть моя близка, дыхание в груди остывает. Прощай, да ходи на могилу, поминай своего старого друга». Обнял бобыль дружка за шею, крепко прижал его к сердцу, вздрогнул, И душа отлетела. Мертвый бобыль лежит на палатах. Понял дружок, что хозяин его умер. Ходит дружок из угла в угол. Ходит, тоскует. Подойдет дружок, мертвеца обнюхает. Обнюхает, жалобно завоет. Стали люди промеж себя разговаривать. Почему эта бобыль не выходит? Сговорились, пришли, увидали, увидали, назад отшатнулись. Мёртвый бобыль лежит на палатах, в хате запах могильный, смрадный. На палатах сидит собака, сидит, пригорюнилась. Взяли люди мертвеца, убрали, обмыли, в гроб положили, а собака от мёртвого не отходит. Понесли мёртвого в церковь, дружок идёт рядом. Гонят собаку от церкви, гонят, в храм не пускают, рвётся дружок, мечется на церковной паперти, завывает, от горя и голода на ногах шатается. Принесли мёртвого на кладбище, принесли, в землю зарыли. Умер бобыль, никому не нужный, и никто по нём не заплакал. Воет дружок над могилой, воет, лапами землю копает, хочет дружок отрыть своего старого друга, отрыть и с ним лечь рядом. Не сходит собака с могилы, не ест, тоскует. Силы дружка ослабели, Не встаёт он и встать не может. Смотрит дружок на могилу, смотрит, жалобно стонет, хочет дружок копать землю, только лапы свои не поднимает. Сердце у дружка сжалось, дрожь по спине пробежала, опустил дружок голову, опустил, тихо вздрогнул, и умер дружок на могиле. Зашептались на могиле цветочки, нашептали они чудную сказку о дружбе птичкам, Прилетала к могиле кукушка, садилась она на плакучую березу, сидела кукушка, грустила, жалобно над могилой куковала.